Глава 29. Творчество. Прежде чем мы рассмотрим данное понятие в рамках одной главы, для начала дадим некоторое абстрактное определение творчеству. Творчество – это есть акт творения человеком, задействующий лучшие его проявления качества души, направленные в первую очередь внутрь себя, в целях извлечения качественно новых состояний выраженных вовне вдохновением. Таким образом, творчество – это всегда двухсторонний процесс. Чтобы что-то проявить вовне, человек сначала должен добросовестно потрудиться, рождая новую идею или замысел вовне. Для того, чтобы данный замысел был качественно исполнен, нужно еще не просто одухотвориться одной лишь идеей, а и постараться воспроизвести его на практике, затратив немалые на то усилия, энергию и время для преобразования их или материи. Выходит, вдохновение копится внутри человека, и когда человек не может больше с ним дальше ходить, начинает проявлять данный тип энергии в творчество. То есть приступает непосредственно к самому акту творения. Более того, без творения ни один нормальный человек не представляет себе своей жизни. Это всегда положительные эмоции – и тонкая настройка на задействование самых тонких струн души. Готовка завтрака, заправка кровати, прогулка, построение диалога, момент выбора, как приступить к тому или иному делу, везде проскакивают искры вдохновения. И если научиться вовремя и правильно их ловить, жизнь предстает одной большой картиной, где вы, главный маэстро, И кругом ваша сцена, и все протекает согласно вашим замыслам. По сути, высший уровень творения для человека – это его ежесекундная реализация и проявление в этом мире в той или иной степени, несмотря на сколько развито у него это чутье. Счастлив тот человек, который сделал из своей работы один сплошной акт творчества, когда выполнение взятых на себя рутинных обязанностей Проходит каждый раз как нечто новое и целиком построенное на энергии свободного созидательного полета мысли. Счастлив тот, кто истинно созидает этот мир, а творчество – просто инструмент для созидания. В стремлении к созиданию человек занимается творчеством в любой его форме и проявлении. Все, что носит созидательный характер, имеет в своей основе творческое начало а везде, где проявлено творческое начало, имело место созидание человеком того или иного явления. Творчество облагораживает любой, даже механический процесс. Все, что выполнено без творческого замаха, в рамках одного только расчетного замысла не несет той самой искры, делающей проект настоящим эксклюзивным золотом. Нет момента творчества – нет изюминки. В любом деле требуется приложение особенного старания душевных сил и полета фантазий. Тогда даже самое простое дело будет актом высшего творения. Не говоря уже о истинных шедеврах. Однажды, четыре года назад, я со своим знакомым из Воронежа по имени Яков летом прогуливались вдоль длинной реки по краю лесопарка. День был особенно жаркий, и речушка волнительно текла, подгоняемая ветром. Волны отражали зеленые берега напротив и искрились солнечными бликами, светом неба и той магией воды, которой обладает только эта стихия. Он все время подмечал, что я как-то не так смотрю на все то великолепие. — А что же в моем взгляде не так? — наконец спросил я его, пытаясь выяснить, что же здесь не так. — Ты смотришь живописно как художник. Это было забавно. Я действительно смотрел на все это, как на свою настоящую и будущую картину. А он приметил это. Хотя на тот момент, так как было лето, я особо много не успевал заниматься живописью, просто впитывал вдохновение на будущее. Так вот он не просто это заметил, почувствовал, приметил, так еще и пытался понять. Но у него это не особо-то получалось. Этот Любопытный момент заставил меня взглянуть на вещи по-новому. Я не говорю, что Яков все делает механически и не видит красоту. Просто для него это не было чем-то особенно прекрасным. На тот момент его больше интересовали обычные вещи, приземленные. Девушки, спорт, качалка, несложные радости лета. Это было забавно. Он словно не замечал, что прекрасен весь мир, а не только его отдельная узконаправленная частности. Однако, если слушатель все понял правильно и расширит свой взгляд на вещи, то даже самые простые вещи могут нести высокий след вдохновляющей энергии, не говоря уже о высоких произведениях классиков и самой природы, из которой они без конца черпают вдохновение. Творчество и созидание всегда наполняют. Это не только, как и говорилось выше, односторонний процесс. Начиная с воли заявления творить, человек запускает равный обмен энергии с предметом своего создания. Творчество всегда наполняет и приводит в высшие его моменты к осознанию некоторых истин, приводящих ум, чувство и разум в особый экстаз. Качественные музыканты, художники, писатели, скульпторы и другие всегда чувствуют эту точку максимального подъема. Находясь на пике своих творческих исканий и проявлений, человек находит некоторое слияние с абсолютом и имеет особое счастье прикоснуться к нему со своей небольшой величины и познать скрытые на первый взгляд тайны Вселенной, раскрывая свою Вселенную через творчество, Человек постигает высшие тайны бытия Вселенной внешней. Происходит равный процесс слияния со всем миром собственного «я» и прямая обратная связь в виде высочайшего обратного отклика. Бывает мысль так осенит, что потом не поймешь долго, что с ней делать. Нет, понятно, что обычно дух творчества, витающий близко к телу, такой плотный, что вот-вот и упадет на голову автору, в виде готового произведения. Но бывает он зреет так долго и ждет своего часа так скрупулезно, что приходится его ждать практически от года в год, не понимая толком, когда же он таки наконец созреет. Например, так было с моим писательством и страстью к нему. Я, в принципе, со школьной, не побоюсь этого слова, скамьи, хотя сидел исключительно на стульях, Всегда где-то на задворках сознания понимал, что буду писателем. Только вот когда это будет? Вопрос занятный. Другое дело, что художником я мог быть всю жизнь. С самых ранних детских лет. И это никак не скрывал. А наоборот, очень активно проявлял. Ну, то есть, есть пример, висящий над головой ковальне созревшего плода духотворенного вдохновения. Другое дело, что В более поздние годы, лет это 20, я всерьез стал подступаться к моменту, что во время написания картин, как-то уж само собой разумеющееся, мне хотелось одновременно писать сюжеты, бесконечным потоком, рождающимся у меня в голове. Вы представьте. Вечер. На столе стоит чашка чая. Рядом лежит сладкая вкусняшка. Горит монитор или ноутбук играет ласкающая слух музыка я сижу на стуле и ваяю ваяю ваяю картины и дохожу до того самого пика экстатического удовольствия от максимального проявления вдохновения в процессе акта творения что вы представьте вечер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 обычными кистями, красками, карандашами или той же полумертвой цифровой живописью, понимая, конечно, что вот бы было бы хорошо еще одновременно и книжку начать писать. Но так почему-то не случалось, а жаль. Но оказалось, все шло к созреванию заветного плода творчества, и только к 27 годам меня зарило осенью, когда я не очень-то много занимался живописью, что вот теперь настал тот день, когда я буду писать книгу. И я сел, сосредоточился, и появились первые страницы романа Луч. И хочу отметить один любопытный момент, что процесс был столь естественный, будто я уже писал ранее всю свою жизнь. Так что творите, творите. Творите. И пусть муза витает вокруг вас как можно чаще, а еще лучше сделать ее своим лучшим другом.